Глава шестьдесят вторая. Звучит раскат грома. Трина испуганно вздрагивает. Марк обнимает её и успокаивает. За стенами пещеры льёт дождь впервые за три месяца после солнечных вспышек. Марк дрожит от прохладного воздуха с непривычки после адской жары. Вообще-то им повезло, они нашли пещеру на горном склоне. Марк готов провести всю жизнь в тёмной прохладной дыре. али и остальные похрапывают в глубине пещеры. Марк обнимает Трину за плечи, осторожно прислоняет голову к её виску. От Трины чуть пахнет солоноватым потом. Катер остался где-то на побережье Нью-Джерси. Марк спокоен, даже доволен. «Я люблю шум дождя». Еле слышно шепчет Трина, словно боится, что от громкого голоса ливень прекратится. «От него в сон клонит. Вот уткнусь с тебя подмышку и усну дня на три». «Подмышку?» — повторяет Марк. «Ох, хорошо, что на сегодня ливень выполоскал. Теперь мои подмышки благоухают. Давай, пристраивайся». Трина ёрзает, усаживается поудобнее. «Даже не верится, что мы живы». Честное слово. Впрочем, кто знает, может, умрём через полгода или завтра, вздыхает она. Поговори у меня, шутливо грозит Марк. Хуже не будет, вот увидишь. Передохнём здесь, а потом отправимся на юг, в горы поселение искать. Слухи все это, тихо замечает она. Ты о чём? Нет там никаких поселений. Неправда. Марк опирается затылком о камне пещеры и задумывается. три на права, им повезло, они выжили». Долгие недели радиоактивного излучения, безумная жара, засуха, опасный путь среди развалин по городским улицам, где рыскают банды, гибель родных и близких. Ночные переходы, поиски еды, голод. От смерти их спасла только армейская выучка Алика и Ланы. Они выжили. Марк улыбается, словно бросая вызов неведомой силе, которая подвергла планету разрушительной катастрофе. Ничего. Пройдёт несколько лет, и жизнь вернётся в норму. Где-то вдали сверкает молния, через несколько секунд гремит гром. Раскаты становятся громче, приближаются. Дождь усиливается, шумит у входа в пещеру. Как вовремя Алик обнаружил укрытие? Трина поднимает голову, смотрит на Марка. Алик говорит, что из-за катастрофы погода испортилась. Неизвестно, когда прекратится гроза. Пустяки. Гроза лучше жары. Ничего страшного, пересидим в пещере. «Сколько здесь можно сидеть?» «Ну, неделю или месяц. Хватит уже выдумывать». Шш. Трина склоняется к Марку, целует его в щёку. ах и что бы я без тебя делала? Умерла бы от страха». «Да уж, он улыбается. Ему очень хочется успокоить Трину. Она крепко обнимает его». «Нет, правда, я очень рада, что ты со мной». — Я без тебя пропаду. — Я тоже, — отвечает он и умолкает. Боится ляпнуть какую-нибудь глупость, разрушить хрупкое очарование. Он закрывает глаза. Сверкает молнии, гремят раскаты грома. Гроза приближается. Марк проснулся, вспомнил день, когда в глазах Трины вспыхнул робкий огонёк надежды. Впервые за долгие месяцы ему захотелось вернуться к сновидениям. Сердце болезненно сжалось, темнота грузового отсека вернула Марка в суровую действительность. Да, друзья пережили и жар солнечных вспышек, и жуткие грозы, да, они добрались до поселений. И жили бы там долго и счастливо если бы не дурацкая организация под названием «Комитет по регулированию численности населения». Марк застонал, потер заспанные глаза и зевнул. Потом встал и вспомнил, о чем думал перед тем, как заснуть. Эшвилл. Он поднял с пола фонарик, щелкнул выключателем, повернулся к двери и вздрогнул. В дверном проеме стоял Алик. Слабый свет из центрального отсека аэростата зловеще очерчивал силуэт приятеля. Лицо старого солдата пряталось в тени. Алик стоял молча, не двигаясь. «Эй, что с тобой?» — окликнул его Марк. Алик сделал шаг вперёд, пошатнулся, опёрся о стену и снова выпрямился. Марк поднял фонарик и осветил лицо друга. На щеках Алика выступили багровые пятна, лоб покрыло испарина, широко раскрытые глаза испуганно сверкали. «Ты что?» — встревожился Марк. «Мне плохо», — с трудом произнёс Алик. «Очень плохо. Похоже, смерть пришла. Только я просто так умирать не собираюсь».